если полк на фронте, в боях. Ему представилась та же мертвая степь с грядами северных туч, печные трубы среди пожарища, завесшие в грязи телеги с ранеными дохлые лошади и крайняя черта этой степи, окоп с людьми, валяющимися среди калы и окровавленных тряпок. Он представил себя профессиональным бодряком,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 Этот не его голос ему не понравился. Годливость поднялась в нем к тому, как он это проговорил. Почему нельзя? Чего это все-таки нельзя? Все можно. Вплоть до ременного поиска. Одним концом к дверной ручке, другим за шею. Давай, Рощин, по-честному, ты стоплей. Такая же сволочь, как все. И он злой мстительно стал вспоминать. Тысячи встреч здесь, в Екатеринославе. Женщин со следами эвакуации на лицах и с жалкими остатками неприступности, бегающих по гостиницам с предложением разных вещиц, дорогих по воспоминаниям. Генералов, которые похлопывают по спине, называя батенькой. Из синебритых, сочащихся здоровьем, бешено развязанных знатоков по продаже и покупке железнодорожных накладных на казенные товары громогласных помещиков, спугнутых из своих усадеб. Они теснились в номерах вместе со своими бестолковыми помещицами и длинными, веснушчатыми, разочарованными дочерьми, перехватывая деньжонки, полнокровно кушали в ресторане, где учили поваров готовить невиданные блюда, называли революцию заварухой и, в общем, коротали время среди самых радужных надежд, не покидавших российское дворянство даже в самые затруднительные времена. Он вспоминал в вестибюле гостиницы всякий люд, с чрезвычайной быстротой потерявший общественную устойчивость. Лишь по гербовым пуговицам до да фурашка можно было догадаться, это прокурор. И видишь, ты вцепился в какого-то нахального мальчишку, счастливого спекулянта, селись в сучить ему сломанные часы. А этот начальник департамента акцизных сборов, седой, кашляющий, с палочкой, он, видимо. Разбазарил уже свои ценности и с завистью поглядывает на богатые сделки, на мелькающие руки, в которых шевелятся кредитки. Пронырливые спекулянты в шикарных костюмах влетают сквозь парадные двери, вертят пальцами и глазами, сбиваются в кучки, нервно шепчутся и уносятся снова на улицу, как крылатые гермесы, боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о продвижении казенных грузов, о затерявшейся цистерне с машинным маслом, о курсе доллара, вскакивающего и падающего по нескольку раз в день, прямой в зависимости от французских или германских контратак на Западном фронте. Но это уже дела серьезные. Мелкие спекулянты в вестибюле раздаются в стороны, прыгающие от возбуждения глаза их устремляются на большого человека. Степенно и не спеша он входит в очень длинном пальто, картузик или в бархатной шляпе на затылке. В руке зонтик, борода его от подбородка залоснина к шее. От этой неприкосновенной бороды можно лишь, до сосредоточия умственной деятельности, отделить пальцами один волосок и покрутить. Глаза его отражают напряженную духовную жизнь, отрешенную от мелочей, ибо он мыслитель. Он сопоставляет, ищет и находит те категории, которые обусловливают падение или подъем концентратов мировой энергии, то есть твердой валюты. Здесь, в вестибюле и на улицах близ гостиницы, происходит игра. Официально гетманскими властями и германским оккупационным командованием она запрещена. Игроки находятся в постоянном движении на тротуаре, от дверей гостиницы до ближайшего перекрестка. При помощи пристально устремленных глаз Движением пальцев и нескольких слов они продают и покупают. Ни у кого из них валюты нет, она спрятана. И вообще количество ее в городе неизвестно. Играют на разницу курсы и рассчитываются гетманскими карбованцами. В минуту создается состояние, в минуту богач становится нищим. Счастливец идет с прихлебателями в кафе, кушать пирожное с желудевым кофе. Неудачник отчаянно бредет по бульвару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 У тебя было всего только три связи с замужними женщинами, и ты порвался этими бабами на высоте самых утонченных отношений, когда взволнованное любопытство начинало сменяться сочно привычными поцелуями. И вот общий итог. Куда же привела тебя безупречная жизнь с гордо поднятой головой? Пожарище. От человека одна обгорелая печная труба.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 В океанах их торпедируют, и веселые ребята барахтаются в ледяной воде вокруг масляного пятна. В Европе колонна молодых людей в защитной одежде, сшитой как на покойников, густыми цепями в безнадежном отчаянии покорно идут на пулеметы, на бомбометы, на минометы, на огнеметы. Огонь спереди, огонь сзади. Поездка за границу отпадает. Можно пробраться в Одессу, достать липовый паспорт и в шашлычную, половым. Но кто-нибудь «Ба-ба-ба» удивится, да никак это Рощин, что же это вы, батенька? Спекулировать по мелочам или даже воровать? Нужен запас большой жизнерадостности. Сутенером? Стар. Ну хорошо, предположим, просуществую как-нибудь до окончательной победы.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 Один все начинал фразу «Слушайте, господин Поприкаки, если бы я был бог...» Но другой не давал ему договаривать «Слушайте, Габель, вы не бог, вы идиот! Надо сойти с ума за полчаса до выхода газеты покупать акции Крупштальверке! Слушайте, я же не бог! Слушайте, Габель, у вас не хватит потрохов, чтобы погасить мои убытки! Вы труп!» Фразы эти насильно лезли в уши Вадима Петровича. «Вот черт», — подумал он, — «хорошо бы выстрелить в дверь». Затем за другой дверью, ведущей в гостиничный коридор, началась беготня и взволнованные голоса. «Надо же доктора! Причем тут доктор, он уже коченеет! А что такое? Что это случилось?» «Как случилось, так и случилось! Вам-то не все равно!» Голоса затихли, послышался звон шпор. «Господин вортовой начальник, простите, пожалуйста, правда, что он племянник австрийского императора?» «Правда, все правда. Ну-ка, господа, очистите коридор!» И потом уже у самой двери двое заговорили в полголоса. ни какое-то не самоубийство. Его застрелил его же адъютант, большевик». «То есть как это? Австрийский офицер и большевик? А вы думали, они всюду? Не то что Вена, берлинцы вчерашнего дня у них в руках. Боже мой, боже мой, это у меня не помещается». «Да, сбежать надо. Куда бежать? А черт его знает, да какие-нибудь острова». Правильно, вчера рассказывали, в голландской Индонезии острова с хлебными деревьями. Одежды не нужно никакой, но как туда добраться? Затем без стука в комнату вскочил мальчик, чистильщик сапог при гостинице, с приплюснутым носом и веселым ртом, от уха до уха. «Экстренный выпуск! Революция в Германии! Пассажир, платите три карбованца!» Он бросил газету на грудь рощу, но не замечая ни открытых страшных глаз этого пассажира, ни его мертвенного лица.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 Ораторы, выкрикивающие с подножья памятников, молотя кулаками воздух «Свобода! Свобода!» Как будто свобода заменит им хлеб, родину, чувство долга и размеренный покой веками слаженного государства. Революция. Замусоренные города, растрепанные девки на бульварах. И тоска, тоска человека, глядящего из окна на вылиневшие крыши города, где больше не осталось тайн.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 Она разразилась в момент переговоров о перемирии в Компьенском лесу, когда в поезд генерала Вейгана, стоящий в артиллерийском тупике, явились германские уполномоченные. Они спросили, каковы будут французские предложения. Генерал, не приглашая их сесть, не подавая руки, с холодной яростью ответил, «У меня нет никаких предложений. Германия должна быть брошена на колени».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 сунул в карман смятые кредитные бумажки и вышел на улицу. Он увидел, мимо гостиницы шел плотный человек, будто только что вылезший из скафандра, с большой глубины. Багровое лицо раздуто, глаза выпячивались из орбит. Шевеля толстыми губами, обметанными коркой, он повторял «Продаю штальверке, продаю, продаю». Он перекатывал глаза на проходящих с сумасшедшей надеждой найти дурака еще большего, чем он. Его начали толкать и оттиснули к стене австрийские солдаты. Они шли нестройными кучками, перекинув винтовки за спину дулом вниз. Это был один из знаков революции. Сразу же, в первый же свой день, отказывающийся от человекоубийства. Сбоку этой толпы по тротуару шагал тоненький офицер с шелковистыми юношескими усиками. Изящное лицо, напряженное до страдания, было надменно поднято. На левом погоне красный бант. Этому мальчику, выпущенному в полк в военное время, не удалось, должно быть, пошататься в новеньком мундире, волоча металлические ножны сабли по тротуарам веселой Вены, где женщины так очаровательно беспечны. Выпало на долю по молодости лет и добродушию быть выбранным в солдатский комитет. И вот он ведет свою роту на вокзал эвакуироваться сквозь фланговый огонь злорадствующих насмешливых взглядов.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 Он зашел, не снимая шинели, сел в кресло побрить. Здесь тоже все внушало ему отвращение. И низенькое теплое помещение, клеенное отставшими от стен дешевыми обоями. И сам парикмахер с гребенкой в волосах, полных перхоти, с грязными нежными руками, пахнущими сладкой гадостью. Взбивая пену и не торопясь намыливать Вадиму Петровичу щеки, парикмахер говорил, — Моложенький забот завела себе порося. «Воевали четыре года, теперь у них революция. О чем они думали? Почему не спросили меня?» Он раскрыл бритву и ожесточенно начал точить ее. «Большая политика и наше маленькое тихое дело. Желаю вам иметь разницу». Горячей пеной он начал намыливать Вадиму Петровичу щеки. «Сегодня вы у меня первый клиент. Люди сходят с ума. Если император Вильгельм убежал в Голландию, в нашем городке никто уже не хочет бриться. Я вам скажу, почему». Они все боятся большевиков, они боятся махновцев, они все хотят отрастить себе щетину и походить на пролетариев». Он с хрустом повел лезвием по щеке. «Извиняюсь, вы не любите, когда берут за кончик носа?» «Есть, которые это просят. Я учился в Курске, наш мастер работал по старинке, засовывал палец в рот клиенту, а для благородных держал огурцы. С пальцем 10 с огурцом 12. Неплохие были деньги». «Вас буду брить еще раз. Времени хватит». «Вот только перед вами заходил один сумасшедший. Вы знаете Паприкаки?» «Наш крупный финансист. У него расстроены нервы, его невозможно брить. У него сыпь на щеках, страшная боль даже коснуться кисточкой». «Сегодня у него, слава богу, высыпало уже по всему телу». «Так он меня утешил». Немцы собираются уходить из Украины. Под Белгородом уже начали наступать большевики, а в Белой Церкви объявилось новое украинское правительство, директория. Рада была, советы были, Гетман был, директории еще не было. Во главе Петлюра и Винниченко. Оба в шестнадцатом в Киеве были моими клиентами. Петлюра — бухгалтер, служил в Земском Союзе, Винниченко — писатель, мы ходили на его пьесы, ничего особенного. Одна женщина, представьте, обманывает живописца. Он крупно с ней разговаривает, и тут к ней подкатился любовник. И эта дамочка устраивается с ним рядом в комнате. Живописец войти к ним, представьте, не может. Разогнать-то их и бросить эту стерву не хочет. И он грызет себе руку, чтобы сухожилие перекусить, стать инвалидом на зло этой женщине. Брил я Винниченко, у него лицо дряблое, пористое. прикаке говорит, директория выпустила уже универсал, призывает хлеборобов свергнуть Гетмана Скоропадского. Да, не хватало Гетману забот. Побрив во второй раз щеки Вадиму Петровичу, он неодобрительно прищурился на его отросшие седые волосы. — Позвольте вам подстричь а-ля бокс. Если желаете, осталось у меня немного заграничной краски, воронего крыла. Кому это нужно, седая мочала? — Побрейте голову. — Сквозь зубы сказал Рощин. — Слушаюсь. И он защелкал около своего уха ножницами, будто набирая скорость. — Знаете, господин капитан, одна моя мечта. Есть же на свете где-нибудь тихий городок, ну, хоть самый захолостный, с керосиновыми фонарями. — Много ли нужно? «Десяток клиентов. Работу кончил, трубочку закурил и сиди у дверей. Тишина, покой, мирные старички проходят. Встанешь, поклонишься, и они тебе поклонятся. О маленьких людях, господин капитан, никто сейчас не думает. Скинуто со счета. А нас нет, вот мочало у вас и растет. Взгляните, какими пришли. И что я из вас сделал? Картинка!» Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хороший, вместительной формы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 Можно солгать глазами. Глаза лживые и скрытно, но рот не поддается маскировке. Видишь ты, никакой формы, весь в движении, как слезняк. Черт знает, что такое. До Фауста не дотянул, Вадим Петрович. Он поднялся, надвинул походную, грязную, простреленную фуражку, несколько набок. Щедро расплатился и вышел. Решения у него все еще не было никакого. Но он уже не чувствовал дряни в ногах, не цеплялся носками сапог за булыжник.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 Для кабака эта стенная живопись была слишком серьезна. Ужас, а уж никак не чувственность, гнал по стенам это оголенное стадо. Капиталист, вложивший деньги в это предприятие, тот же прикаке, сказал однажды, «Вырвите мне ноги из туловища, если я понимаю эту мазню, меня от нее тошнит, а публике нравится». Рощин пообедал и пил вино. Поезд уходил в 4 утра. Он решил пробыть здесь до трех, а там будет видно. Ему было тепло, в голове слегка шумело. Официант, татарин из московского невозвратного Яра, старой знакомый, часто подходил, брал из ведра бутылки и, нагнувшись, наливая, говорил. «Извините, Вадим Петрович, я все к вам пристаю. Вспомнишь Москву? Эх! Видите, как здесь живем! Во сне даже снится это Шушера!»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 с растущими дыбом негритянскими волосами, съехавшими на затылок. Он играл по и запереток. Вокруг столика рощина было шумно и пьяно. Несколько помещиков, не выдержав томления у себя в номере среди разочарованных дочерей, встряхивались здесь за графинчиком. — Уверяю вас, — кричал один с халеными щеками, — немцам теперь капут! К Новому году английский экспедиционный корпус будет в Москве! Будем пить скотч виски! Нет худа без добра! Разинув рот с отличными зубами, добряк хохотал. Получается ура германской революции! Другой изысканно тощий, с глазами насмешливо мерцающими из глубины пепельных впадин, поднял руку, прося внимания. Лорд-канцлер в палате лордов сидит, как известно, на мешке с шерстью. А симбирское дворянство гордилось, что у них в собрании на дворе стоит мраморный столб. В утверждении того, что с господами столбовыми дворянами во веки веков ничего неприятного не случится. А посему беспечально дремали под сенью лопухов. История российского дворянства кончена, мешка с шерстью нам не хватало. Равно как история матушки России кончена, господа. Повесть о городе Глупове прочитана, книжку швырнули в угол. И случилось это не в грозу и бурю, как сказал один умнейший человек, а в простой понедельник Бог плюнул и задул свечку. Еще в четырнадцатом году я продал землишку, и с тех пор гражданин Вселенной. Так-то вернее. Вам хорошо, батенька, вы Оксфордский университет окончили. А куда я с тремя моими девками денусь? Куда? Румяный добряк засопел и потянулся за графинчиком. А насчет конца России тоже не согласен. Это у вас английская отрыжка-с. В приказчики пойду, в подрядчики пойду, сам буду пахать на трех десятинах, а в Россию верю». Он налил, и сейчас же грузно повернулся к третьему собеседнику. «Куда я их дену? Выросли три коломенские версты, слезливы канопаты, плоскогруды, тургеневские барышни. Это в наш-то век! Мать во всем виновата. Да я тоже виноват, каюсь». Старшая хотела на Бестужевский курс, отговорили, к тому же лениво. Младшая увлекалась театром и была бы, скажу я вам, первокласснейшей актрисой. С большого ума отговорили, даже грозили. Словом, домострой, в наш-то век. Все-то не Англичанин на три года вперед видит, сидя на мешке с шерстью. Это правильно. А мы, так сказать, мыслили по вращению времен года. Выпив, потрясащий камень, он неожиданно добавил. А в общем, не пропадем. Третий собеседник был уже настолько пьян, что только скрипел зубами и ел цветы, мелкие астры, отрывая их от горшка на столе. Он ничего не слушал, не сводя мутных глаз с соседнего столика, где сидели очень хорошенькая девушка с большим невинным узлом пепельных волос и крупный молодой человек в полувоенной гимнастерке. Подперев щеку, не обращая ни на кого внимания, будто здесь действительно были одни призраки, он молча плакал. Девушка, жалобно морща круглое синеглазое лицо, гладила его руку, брала ее и целовала. Близко наклоняясь, торопливо и испуганно шептала ему. Он медленно покачивал крупным лицом. Рощин узнал его тусклый неживой голос, каким бормочет во сне. — Оставь, Зина, оставь меня. Я ничего больше не хочу. Ни тебя, ни себя. Он мог бы и не говорить дальше, и без того было понятно, чем кончится эта ночь для молодого человека. Девушка чем-то напоминала Катю. Не лицом, тихой ласковостью движений. Тоже кончит жизнь где-нибудь среди сыпно-тифозных на узловой станции. Их заслонили двое мальчишек, торопливо присевших за освободившийся столик. У обоих подстрижены челки до бровей, гнилые зубы, на грязных пальцах бриллианты. — Я как урежу Машку железной палкой! — хвастался один другому. — Как зачало ее топтать? Аж костью у нее захрустели, у стервы! — Господин капитан, позвольте занять место за вашим столиком. Рощин молча кивнул. За его столик сел человек в никелированных очках, подбирая под стул громоздкие ноги. На нем был зелено-серый, тесный в груди мундир германского ланштурмиста. С трудом выговаривая русские слова, он сказал официанту. — — Пожалуйста, покушать немножко. Я не кушал очень давно. — И пиво, пиво! Он раздул худые щеки, показывая, как он напьется пиво. Засмеялся, затем с некоторым изумлением взглянул голубыми, как угалки, безбурными глазами на угрюмого Рощина. — Господин капитан говорит по-немецки? — Говорю. — Если я вам мешаю, я охотно поищу другой столик. — Вы мне не мешаете. Рощин на этот раз ответил мягче. У ланштурмиста было одно из тех немецких лиц, узкое, со слегка проваленным маленьким ртом, которое до старости сохраняет детское выражение и нежный румянец. Нос его был приподнят, словно от благожелательного любопытства, к каждому человеку. — Прежде нам, солдатам, не разрешалось бывать в ресторанах, — сказал он. — Со вчерашнего дня немецкая дисциплина стала более разумной. Рощин криво усмехнулся. Лэнштурмист поспешил уточнить свою мысль, подняв по-профессорски палец твердым ногтем. «Дисциплина должна быть разумной, тогда она есть форма общественного порядка и необходимые условия развития. Такая разумная дисциплина рождается из глубоких социальных движений. Но если это не так, если она только одной из орудий принуждения, тогда мы ее не будем называть дисциплиной». Он весело кивнул, оканчивая эту свою несколько туманную мысль. — Эвакуируйтесь в Германию? — спросил Рощин. — Да. Наша воинская часть избрала комитет, и он вынес решение. К счастью, хотя это было сопряжено с борьбой, чисто принципиальное. — Ну что ж, по-русски говорится «скатертью дорога». — Я неплохо изучил русский язык. Я знаю, когда говорят «скатертью дорога», Это значит, убирайся ко всем чертям. А хотя бы и так. Вы, кажется, умный человек. Чего же нам притворяться? Врагами были, врагами расстались. Так, так. Подумав и покачав головой, сказал ланштурмист. С моей стороны было бы напрасно и даже бестактно опровергать это. И он опять улыбнулся тонкими губами, оканчивая и эту тему. Ему принесли еду и пиво. Он извинился, что на некоторое время выключится из беседы, и принялся за шашлык, не спеша, с каким-то даже благоговением, пережевывая кусочки мяса, пшеничного хлеба и поджаренных помидоров. «Вкусно!» — сказал он, чувствуя, что Рощин не сводит с него злых темных глаз. Он съел все до крошки, корочкой вычистил тарелку и корочку положил в рот. Полузакрыв веки, вытянул большой стакан холодного пива. Немцы к еде относятся очень серьезно. Немцы много голодали, и предстоит еще много голодать, прежде чем будет окончательно разрешена проблема еды. И опять его длинный палец полез вверх. На заре истории, когда человечество переходило от первобытного собирания даров природы к насильственному вторжению в природу, еда стала результатом трудного и опасного процесса добывания ее.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 Масленица — это праздник поедания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем кушали его изображения — болины. Как видите, славяне в своих мировоззрениях всегда устремлялись очень высоко. Он засмеялся, расстегнул металлическую пуговицу мундиры и вынул пухлую в потрепанной коже записную книжку.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 Екатеринослав, до востребования. «Откуда у вас эта запись?» — хрипло спросил он. В лицо ему хлынула кровь, и он поднес руку к воротнику гимнастерки. Лонштурмисту показалось, что другой рукой русский офицер сейчас вытащит револьвер. Нравы были военные. Но страшные глаза офицера выражали только страдание и мольбу. Лонштурмист как можно мягче сказал ему... «Очевидно, вам хорошо известна эта дама. Я могу кое-что рассказать про нее?» «Известно». «О, это одна из печальных историй». «Почему печальных?» «Эта дама погибла?» «С уверенностью не могу этого сказать. Мне бы хотелось надеяться на лучший исход. За время войны я увидел, что человек — чрезвычайно живучее существо, несмотря на то, что ранить его легко». И он так чувствителен ко всякой боли. Это происходит...» И он опять поднял было палец. Рощин весь исказился. «Говорите, где вы видели ее? Что с ней случилось?» «Мы познакомились в вагоне. Екатерина Дмитриевна только что потеряла своего горячо любимого мужа. Это была провокация. Я жив, как видите?» Ланштурмист откинулся на столе, Маленький рот его стал круглым. Галычи глаза круглыми, он хлопнул ладонями по столу. «Я прихожу в этот ресторан, где никогда не бывал, сажусь за этот столик, вынимаю книжку, и мертвые пробуждаются. Вы муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас, и я тогда же представил вас таким, именно таким!» «О, нет, камрад Рощин, вы не должны, вы не должны!» Запнувшись, он поджал тонкие губы, и поверх очков Строго испытующе взглянул Вадиму Петровичу в глаза полные слез. На благожелательно приподнятом носу у ландштурмиста проступили капельки пота. Я слезал раньше Екатеринослава, ваша супруга записала мне свой адрес. Я на этом наставил, я не хотел потерять ее, как пролетевшую птицу. За дорогу мне удалось внушить ей некоторую бодрость. Она очень умна. Ее ясный, но мало развитый ум жаждет добрых и высоких мыслей. Я ей сказал, горе — это участь миллионов женщин в наше время. Горе и бедствия должны быть превращены в социальную силу. Пускай горе придаст вам твердость. «Для чего?» — она спросила. «Мне эта твердость. Разве я хочу жить дальше?» «Нет», — я ей сказал. «Вы хотите жить?» «Нет ничего более значительного, чем воля к жизни. Если мы видим кругом только смерть, бедствия и горе, Мы должны понять, мы сами виноваты в том, что до сих пор еще не устранили причины этого и не превратили землю в мирное и счастливое обиталище для такого замечательного феномена, как человек. Позади вечное молчание, и впереди вечное молчание, и только небольшой отрезок времени мы должны прожить так, чтобы с этого мгновения восполнить всю бесконечную пустоту молчания, я ей это сказал, чтобы утешить ее. И так я слез и прибыл в свою часть. Ночью мы получили сведения, что поезд, в котором ехала ваша жена, был остановлен бандой махновцев, ограбленные все пассажиры, уведены в неизвестном направлении. Вот все, что я знаю, камрад Рошин. На сцене началось кабаре. Пианино и музыканта с дыбом, стоящими волосами, задвинули за кулисы. Появился Дон Лимонада, конферансье, московская знаменитость, хорошенький, с подведенными глазами, неопределенного возраста человек в смокинге и соломенной жесткой шапочке, надвинутой на брови. «Поздравляю вас, господа, с германской революцией!» Он сам себе крепко пожал руки. «Только что был на вокзале. Здравствуйте, говорю, германскому обер -леденанду. Как поживаете?» «Очень хорошо», — говорит он, — «а вы как поживаете?» «Тоже очень хорошо», — говорю я, — «на дворе ноябрь, в соломенной шапочке холодно, а теплую я в Москве оставил, теперь не знаю, когда выручу». «А вы купите», — говорит, — «теплую шапку». Я, говорю, на шапку тысячу марок скопил, а сегодня мне за них пять карбованцев выдали. «Ай-яй-яй», — говорит он, ай яй, -яй — говорю я. Так мы и с ним поговорили о том осем, а его солдаты на крыше вагонов лезут. «Уезжаете?» – говорю я. «Уезжаем!» – говорит он. «Совсем?» – говорю я. «Совсем?», – говорит он. «Очень жалко», – говорю я. «Ничего не поделаешь?» – говорит он. «А в каком смысле ничего не поделаешь?» – говорю я. «А в таком смысле», – говорит он, – что без всякого смысла. «Ай-яй-яй!» – говорю я. «А мы надеялись, что у вас этого не будет? А тут солдаты на крышах как грянут яблочка! Я и пошел. Кругом-то темно, ветер-то свищет, в переулках стреляют». — А мне программу начинать? Я опаздываю, на сердце кошки скребут. — Я и запел. За кулисой грянуло пианино. Конферансье подскочил, перебив ногами. — Эх, яблочко, ночка темная! Куда мне теперь идти, разве помню я? Повернувшись спиной к сцене, глядя в глаза этому странному немцу, Рощин спросил. — Вы не могли бы дать сведения, в каком районе сейчас оперирует Махно?